Комбатовка. В комбатовке под плакатом «Не курить» сидел комбат второй батареи Костя Перегудов и курил. Ясно, что плакат висит не для того, чтобы не курили, а для того, чтобы комбату всегда было за что выдрать взводного, а комдиву комбата. Наличие или отсутствие плаката ничего не меняло во взаимоотношениях начальников и подчиненных. Поэтому в комбатовке курили все. Пепел Костя стряхивал в специальную пивную бутылку. До совещания у командира дивизиона было еще 15 минут, и товарищи офицеры привычно расслаблялись перед поркой. В эти сладкие минуты каждый думал о чем-то близком и далеком одновременно. О том, что непременно находилось за забором части. По распорядку дня рабочий день после совещания заканчивался. В действительности же... После совещания наступало самое горячее время суток, когда нужно не только устранять недостатки, что само по себе не занимает много времени, но и представлять результаты и, наконец-то, опять устранять. Словом, говно, а не жизнь. Думать об этом не хотелось. Затолкав бутылку то, что уже не раскуривалось, Костя посмотрел по сторонам. Посылать до мусорного бака лейтенанта не хотелось, могут не понять. Звать Дневального можно привлечь внимание кого-нибудь из начальства. Всему свое время. Взгляд Кости остановила на себе открытая форточка кабинета дивизионного командира, под которой сидел тоже командир, но первой батареи, Саня Ляхов. «Спорим, — сказал Костя, — что я попаду вот этой бутылкой в форточку». Лейтенанты притихли. Саня оторвался от ведомости и посмотрел через всю комбатовку на Костю, На бутылку, потом на форточку. Не попадешь, было его резюме. Лейтенанты приуныли. Им было совершенно ясно, что слюнявые брызги камдива им сегодня гарантированы. Комбатам, у которых в их неполные 30 лет было уже 4 войны на двоих, на командирские слюни было совершенно начхать. Пари их уже поглотило полностью, а о последствиях они думать не привыкли. Ставлю ящик пива. Нет, два ящика, сказал Саня. Что не попадешь. Такая мелочь, как стекло, никого не волновала. Костя залепил горлышко бутылки жвачкой, чтобы она, пролетая над лежбищем, не орошала головы собравшихся свежим пеплом. Сделал ленивый замах рукой с бутылкой и метнул. Слабые зажмурились. Воображение рисовало страшные картины. Стекло, дребезги. Но бутылка не может так долго лететь. Смелые открыли на пробу левый глаз и осмотрелись. Те же лица. Бутылки нигде не видать. Костя со шалевшим видом вперился взглядом в открытую форточку. До него стало доходить. Сначала ему самому было интересно, попадет или нет, но на успех он не рассчитывал. Попал прямо через форточку на стол камдиву. Бутылка развалилась. И охнарики разбежались, как тараканы. Теперь можно было орать. «Офицеров! В штаб!» – заорал комдив.